Глава первая. Три года шесть месяцев назад. Эва праздновала освобождение. Она сама не думала, что будет так радоваться убогой клетушке, которую они сняли напополам с Иркой, университетской подругой-одногруппницей. Вот правда. Ее и квартиры-то назвать после бессоновских хором язык не поворачивался. Зато у каждой будет отдельная комната. это Эва настояла, пусть дороженую квартиру они сняли двухкомнатную Она отметила свое восемнадцатилетие сыркой, кофе и десертом. А затем девушки отправились осматривать предлагаемые варианты, сдаваемых в аренду квартир. Хоть Петр Станиславович обещал помочь, Эва решила обойтись без него. Каждый месяц из родного города ей приходила арендная плата, которую дополнял пусть копеечный, но собственный доход от размещения фотографий на стоках. Так что Эва чувствовала себя богачкой. И только когда приехала такси, чтобы перевести ее не слишком впечатляющий багаж, Бессоновы спохватились. «Прости, детка, я так замотался с этими выборами, что совсем забыл о твоем дне рождения, пока я набил себя в грудь дяди и даже Бессонова смотрела почти виноватым взглядом. «Все хорошо, пётр Станиславович, мы ведь так и договаривались, пройдут выборы, и я съеду», — успокаивала его «Эвангелина». — Ладно тебе причитать, пап, — закатила глаза Алена. — Ну, забыли, с кем не бывает. Эвка не в обиде, а подарки никогда не поздно подарить. Мы с ней в Беладжио сходим или в Перегрин. Куда ты хочешь, Эва? — Мы можем устроить барбекю в нашем загородном доме, — проявила неслыханную щедрость ее мать. И Бессонов с энтузиазмом поддержал жену. И ведь никуда не хотелось идти, особенно с Аленой. Да и неудивительно... Мало кому нравится ощущать себя неуклюжим глиняным горшком, выгодно оттеняющим хрупкость и изысканность изящной вазы. А Евангелина возле Алены именно так себя и ощущала. Утешало лишь то, что рядом с тонкокосной и эфемерной Аленой мало кому удавалось изображать породистую аристократию. Но когда Алена забывалась и, по выражению подружки Ирки, снимала корону, с ней было можно вполне сносно поболтать. Надо ли говорить, что между парой часов в компании троюродной сестры и испорченным выходным в обществе всего семейства Бессоновых Евангелина безоговорочно предпочла Алену. Они уже час сидели в Беладжио, и Эва украдкой посматривала на часы. Еще минут сорок, и со спокойной совестью можно потихоньку начинать сворачиваться. А там пока принесут счет, пока приедет такси, и время, отведенное для праздничного ужина, закончится». «Макар?» На безупречном лице Алёны удивлённо взлетели идеальной брови, а у Евангелиной почему-то быстро-быстро застучало сердце. В грудь будто плеснули кипятка. Там вмиг стало горячо и тесно. Щёки вспыхнули, и, наверное, уши тоже окрасились красном Хорошо, что волосы длинные. Если опустить голову, то и лицо можно частично прикрыть. «Привет, Алёна!» Услышала она низкий голос, и даже дыхание затаило. — А я мимо ехал, увидел твою машину. — Да, мы здесь с Эвой отмечаем ее восемнадцатилетие. Ева поражилась, как может так меняться человеческий голос. Только что Алена говорила вполне обычно а теперь ее речь переливалась, будто жемчужинки сыпались. — Знакомься, маг, это моя сестра, Евангелина. — Троюродная, — добавила поспешно. — Сестра? Что ж, поздравляю, восемнадцать лет — это шикарно. Ева сама не понимала, что с ней творится, но удушливая волна не отпускала. Она осторожно выдохнула воздух через крепко стиснутые зубы и заставила себя поднять голову. «Такого не может быть. Так не бывает». Эва ошеломленно смотрела на стоящего возле них молодого человека и не смела шевельнуться. Ее будто парализовало. Она ничего не видела перед собой, за исключением того, кого Алёна назвала Макаром, его будто намертво приклеила к нему, взглядом, конечно, но было ещё что-то, что заставляло сцепить пальцы, изо всех сил стараясь подавить лихорадочную дрожь, да ведь в неё и рассмотреть его толком не получалось, он даже не повернулся в её сторону». Он опирался одной рукой о стол, а другой о спинку стула и так смотрел на Алену, что у Эвы внутри все сладко сжималось. Она даже думать боялась, что стало бы с ней, если бы он на нее так посмотрел. Его тогда точно бы сознание лишилось. От Макара будто толчками расходились волны чего-то очень мужского, совсем ей неизвестного, волны невидимые, но такие ощутимые, что оставалось лишь удивляться, почему они не действуют на Алену. По крайней мере, она и виду не подает. На официантку он точно действует Судя по ее идиотскому выражению лица. Это что, и у нее такое же? Если да, то лучше застрелиться. Но как можно стреляться, если тут просто пошевелиться не получается? Волны одна за другой накатывали на Евангелину. А вот Алена дело как ни в чем не бывало Эва даже позавидовала. «Эвка, знакомься, это Макар, у него тоже скоро день рождения, юбилей!» Алена снова журчала, пересыпая жемчужинками, и смотрела на Евангелину, зато Макар головы не повернул в ее сторону. Может, и к лучшему, потому что она и звука не могла выдавить. «Макар — это наша домашняя зверушка, Эвочка, мы ее на помойке подобрали, хочешь погладить? Не бойся, от блох и паразитов ее обработали!» «Ты приедешь, Аленка?» Наверное, будет совсем невежливо попросить Макара замолчать. Но никаких сил нет слушать этот пробирающий до дрожи хрипловатый голос. анк он, как назло, продолжал. «Мы собираемся за городом. У меня в доме. Не хочешь отмечать в ресторане? Как у нее получается так с собой?» Для Эвы было непостижимой загадкой. Волны макара уже достигли противоположного конца зала. Оттуда призывно смотрели две эффектные барышни. У Эвы было ощущение, что, дай им команду, они с радостью выпрыгнут из своих люксовых шмоток, включая нижнее белье. Стоит Макару только поманить. Но он на них и не глянул. Протянул руку и очень нежно заправил алёне за ухо свисающую прядь. Эву как током ударило, как будто это ее он коснулся. И тут же не кстати подумалось, что было бы, если бы Макар прикоснулся к ней». Наверное, тогда Кома оказалась бы самым предпочтительным исходом. «Не хочу. Все уже предупреждены. Так ты приедешь?» «Приеду. О, мы с Эвкой вместе приедем. Ты поедешь к Макару Ронадачу в эти выходные, Эва?» И тогда он впервые посмотрел на нее. Пусть лишь мельком скользнул взглядом. Эве было все равно. Главное, посмотрел — Она вновь сцепила пальцы, усмиряя дрожь, и даже выдавила некоторое подобие улыбки. Вот только Макар улыбки не дождался, повернулся к Алене, зато Эва успела его, наконец-то, рассмотреть. Глупо было ожидать, что мужчина, способный одним своим присутствием внести такое оживление на нескольких десятках квадратных метров, будет иметь заурядную внешность, но не до такой же степени». Его лицо было красиво той мужской красотой, которая так и просилась на знаменитый календарь с австралийскими пожарными. Своему телу Макар наверняка уделял немало времени, так что австралийские пожарные могли спокойно удавиться от зависти. И это он был еще в футболке и джинсах. но ну, Эве было вполне достаточно как официантки, как и тем двум барышням в углу. Одной Алене нипочем. Серые глаза... — пронзили Эву насквозь. Макар попрощался и пошел к выходу, и только тогда отступила удушающая волна, которая не давала ей даже нормально вдохнуть. — Что, понравился Макар? — понимающе взглянул на нее Алена. — Он всем нравится. — Так ничего. — выдавила Эва понемногу, начиная возвращаться к жизни. — А тебе и мне? «Он у меня влюблён уже сто лет. Он в восьмом классе был, а я в пятом. Мы в одной школе учились. Он сейчас по мне сохнет. Каждый раз замуж зовёт. А ты...» Эва говорила односложно, с трудом произнося слова пересохшими губами. «Я... не вижу с ним перспектив». «Пить хочешь?» Алена сжалилась над сестрой и попросила официантку принести бутылочку воды. А потом пояснила, глядя на непонимающую «Эвангелину». Он с отцом поругался. Когда тот бросил его мать и женился второй раз, она очень переживала, пить начала. Умерла, когда он школу закончил. Макар с отцом не общается, сам бизнес поднял. Его мать тоже не из была. Эва пропустила шпильку мимо ушей, в конце концов, это Алена. Она вполне могла сказать не нарочно. То, что это прозвучало бестактно и прямым текстом указывало на саму Эву с ее мамой — Ее, в принципе, не волновало. Когда умерла мама, ей ведь до восемнадцатилетия оставалось меньше полугода. Некоторое время она находилась под попечительством местного опекунского совета. Ей была абсолютно безразлична собственная судьба. Она очень тяжело переживала смерть мамы. Откуда взялся Петр Бессонов, двоюродный брат матери, Эва понятия не имела, но тут взялся, в короткий срок оформила опекунство и увез Эву из родного города в столицу. Конечно, Эва могла отказаться от переезда, тем более, что раньше никого из Бессоновых она в глаза не видела, но было так тяжело оставаться в квартире, где все напоминало о маме, ходить по улицам, по которым та уже никогда не пройдет, и от просиживания целыми днями на кладбище его спасали только холода. Это было больше похоже на бегство, чем на отъезд. И она бежала, даже не сопротивляясь. Бессонов организовал перевод в один из столичных вузов на ту же специальность, на которой она училась в родном городе. Местным риэлторам поручил сдать квартиру в аренду, и Эва сразу объявила, что уйдет жить в общагу. Тогда дядька и признался ей чистосердечно, «Для чего все это затевалось?» Приближались выборы в городские органы власти. Бессонов собирался баллотироваться в депутаты, и история с бедной родственницей-сиротой очень помогла бы придать создаваемому для избирателей образу нужный оттенок доброты и отзывчивости. Дядька Эви нравился, особенно на фоне своей вечно кривящей губы жены, и она согласилась. Договорились, что Евангелина поживет у Бессоновых до выборов, поучаствует в различных пиар-акциях, или, правильно говорить, предвыборных мероприятиях. А потом тихо съедет на съемную квартиру. Бессонов обещал подогнать как минимум апартаменты в центре. Эва свои обязательства выполнила, даже дала несколько интервью, рассказывая, какой Петр Станиславович замечательный человек. Бессонов пахал на достижение цели, как проклятый, таскался по округу, встречался с избирателями, выслушивал жалобы и раздавал обещания. Семья его всячески поддерживала, и на фоне этого восемнадцатилетия Эва прошло незамеченным». Вообще сказать, что Эву обижали — бессонная, бессовестная ложь. Не обижали. Петр Станиславович тот вообще так старался вжиться в роль, что сам на время поверил во внезапно проснувшиеся родственные чувства. Эва даже испугалась, спасибо Наталье Георгиевне, вот кто в этой семейке никогда не терял ни головы, ни присутствия духа? Наталья Георгиевна так старательно демонстрировала полное отсутствие не просто родственных, каких бы то ни было человеческих чувств, что с первого же дня запустила в голове у Энгелина счетчик обратного отсчета. Никто в мире, наверное, не ждал так свое восемнадцатилетие, как Эва. Ей еще повезло, что избирательная кампания к тому времени завершилась, Петр Станиславович был благополучно избран депутатом, и у семьи Бессоновых в Эве отпала всякая необходимость». Дочь Петра Станиславовича, Алена, была старше его на четыре года, но отнеслась к троюродной сестре вполне терпимо, если не сказать приветливо. И только Наталья Георгиевна неизвестно, за что возненавидела Евангелину с первого взгляда. Эва налила в стакан воды и залпом выпила. Сразу будто второе дыхание открылось, и говорить стало легче. «Ой «Ну, так не бедный парень, что тебе не так? Его отец миллионер». «Он землей торгует, у него по всему миру земля есть, я слышала, вроде даже приисками какими-то владеет». «Так ты хочешь выйти замуж за его отца?» «Не поняла Эва». Алена закатила глаза. «Ты или тупишь, или притворяешься? Я хотела, чтобы он помирился с отцом, тот же его наследство лишил из-за ссоры. Во втором браке у старшего Демидова дочь ему бизнес надо кому-то передавать, у него сердце слабое. Надо было с первой женой жить и по молодым не бегать». «И сердце целее было бы, и с сыном бы не разругался», — рассудительно заметила Эва. «Так не бывает», — махнула Алена рукой. «Как только у мужчины появляются деньги, сразу хочется жену помоложе. Знаешь, сколько у отца баб. это мать такая, что ее не бросишь. Да и любят они вроде друг друга». Эва с неожиданным уважением подумала о старшей Бессоновой. А потом вдруг ее пронзила неожиданная догадка. «Не ревнует ли Наталья Георгиевна мужа к ней, к Эве?» Или, может, она вообще считает, что Эва его дочь? Откуда взялась такая неожиданная родня? Мама с Петром Станиславовичем и не общались вовсе. Так что поедешь к Маку на день рождения?» Оторвал ее от раздумья нетерпеливый голос. «А к кому?» «К Маку. Мы так Макара называем, понимаешь?» Алена замешкалась. «Я там буду не одна. Мак не знает, что я с Русланом встречаюсь. Не хочу, чтобы это стало проблемой». — А мы в одной тусовке. Руслан, его друг, хорошо, поеду. Губы сами непроизвольно заговорили, а ведь она уже сочинила крутую отмазку, что у нее есть заказ на фотосессию. Его срочно нужно выполнить за выходные. — Только я без подарка, без проблем. Алена прищурилась, оглядела эву и отчего-то засмеялась. — Будет ему подарок.